Глава 10. Когда зазвенел будильник, я, кажется, только-только уснул. С трудом разлепил глаза, нащупал орущий телефон и вырубил звук. За годы работы я привык к такому режиму, но сегодня подъем дался мне нелегко. Я умылся, выпил дерьмовый растворимый кофе, потому что времени на приготовление нормального совсем не осталось, и вышел во двор. В доме Оставьевых было темно. Свет горел лишь в кухне. Валентин Петрович выходить мне навстречу не спешил. Зевнув, я подошел к УАЗику, на котором мы планировали ехать, и осторожно опустил на землю сумки. Они были достаточно тяжелыми, а я все никак не мог вернуться в прежнюю форму. Старость, не радость. Некоторое время спустя на веранде все же загорелся свет. Дверь открылась, но вместо кряжестой фигуры Валентина Петровича на пороге возникла хрупкая Елены Васильевны. Она была полностью одета, а на ее плече болталось ружье. Не по мою ли душу мелькнуло в моей голове? «Доброй ночи!» – подал я голос. Женщина вскинулась, прижала ладошку к сердцу. «Вы меня напугали!» «Простите, я думал, вы в курсе наших с Валентином Петровичем планов». «Планов? А, да...» Елена Васильевна растерла глаза и подошла ко мне еще ближе. «Боюсь, ваши планы придется отложить до лучших времен. Валентин Петрович, он... С ним что-то случилось». Я подобрался. «Почему вы так в этом уверены?» «Потому что Валик не вернулся домой с обхода». Елена Васильевна подошла к машине и попыталась открыть УАЗик, но у нее ничего не вышло. Тогда она раздосадованно пнула машину по колесу. «Простите, объясните все же по-нормальному. Я ничего не понимаю, а потому понятия не имею, как вам помочь». «Да что тут объяснять? Валик, егерь, а это довольно опасная профессия в наших краях. Браконьеры, сволочи, все что угодно могут сделать. Да что я болтаю, мне бы эту машину открыть». «Ну и что дальше? Рулить-то ты один, черт, не умеешь?» Донесся скрипучий голос из окна. Я не знаю, огрызнулась Елена Васильевна. Но и на месте сидеть не могу. Он должен был вернуться еще два часа назад. Тогда, наверное, нам стоит вызвать подмогу. Рано еще? Так может и паниковать. Тоже рано, осторожно заметил я. Елена Васильевна обернулась и раздраженно на меня уставилась. Я что? Похоже на истеричку? «Очень!» – раздался смеющийся голос бабы-капы. «Да ты ведь сама сказала, что что-то не так!» – огрызнулась на свекровь Елена Васильевна. «Ну, сказать-то я сказала!» – согласилась она. «Но ты ничем не сможешь помочь! Туда ехать надо!» «Я попрошу кого-нибудь из мужиков!» – нашлась Елена Васильевна. «Сейчас позвоню! Сансанычу или Генке!» «Зачем? Я могу повезти!» «Ленке там делать нечего», заявила Баба Капа, появляясь в дверях. «То есть как это?» Возмутилась Елена Васильевна. «Ты ему не поможешь. А ты, старуха обернулась ко мне, езжай за Янкой идуйте с ней на всех парах волчью лощину. Она знает дорогу». «Ну что стоишь? Езжай!» «Там Светка». «Ничего с твоей свиристелкой не будет», заскрипела Баба Капа. Не доверять ее словам у меня причин не было. Я как-то сразу проникся энергией этой женщины. Поэтому ни секунды больше ни медля забрал ключи из ослабевших рук Елены Васильевны, открыл дверь и запрыгнул на водительское сиденье. В своих командировках что только мне не приходилось водить. Так что и на этот раз проблем не возникло. Пообыкнувшись за рулем, я утопил педаль газа в пол и помчал по извилистой, укатанной в камень грунтовке. Меня потряхывало, так работал выброшенный в кровь адреналин. Чувство опасности растекалось по венам, обостряя работу органов чувств, заставляя сердце биться сильнее. Когда-то я гнался за этими ощущениями. Они будоражили кровь, напоминали о том, что я все еще жив и намного годен. И вот теперь, когда я в кое веки решил пожить, как все нормальные люди, избегая малейших угроз, Мне пришлось снова столкнуться с опасностью. В домике Яна не спали, несмотря на раннее время. Она выскочила навстречу машине раньше, чем я успел припарковаться, рванула вперед, дернула дверь на себя и замерла с открытым ртом. «Данил? А где папа? Что у вас случилось?» Он не вернулся с обхода. «Баба Капа сказала, чтобы мы с тобой ехали в Волчью Лощину. Знаешь, где это находится?» Яна кивнула. На ее побелевшем лице двумя яркими пятнами выделялись глаза. От беспокойства ее зрачки расширились, и в этом бездонном омуте мне виделось что-то потустороннее и мистическое. «Я только возьму ружье!» Яна помчалась в дом, оставив меня размышлять, у всех ли барышень в здешних краях имеется оружие. Спустя каких-то двадцать минут мы уже катили по грунтовке к озеру. «Как думаешь, что могло случиться?» Спросил я, чтобы нарушить давящее молчание, повисшее в салоне. «Понятия не имею. В тех краях не берет телефон. Но отец никуда не выходит без рации. Я попыталась связаться с ним, но ничего не получилось. На него могло напасть какое-нибудь животное? Медведь или волк? Животное. Только не волки и не медведи. Яна не стала развивать свою мысль, но я и без того понял. Если с Валентином Петровичем что-то и правда случилось, виной тому люди. Браконьеры или незадачливые охотники. Здесь зверя ценных пород сколько хочешь. Сейчас не сезон, но кого это останавливает? Голос Яны звучал устало и натреснуто. Я сместил ладонь с рычага переключения скоростей и, нащупав ее руку, легонько погладил. Яна медленно повернулась ко мне лицом, спилась взглядом в мой профиль, а я трусливо пялился на дорогу и руки не убирал. «Здесь притормози. И езжай медленнее. Старайся смотреть по сторонам. Вдруг он...» Яна снова не договорила. Волнение пробирала до костей, перехватывала горло. И, как бы она ни храбрилась, брало свое. «Стой! Остановись!» Я резко ударил по газам и не успел остановиться, как Яна выскочила из машины. «Сумасшедшая баба!» «Что ты утворяешь? заорал я. Яна отмахнулась, склонилась к земле, подсвечивая себе фонариком. «Вот здесь следы вездехода, видишь? И дальше по траве. Отец объезжает заказник на таком. Но тут не один след». Я нашла вперед, и я послушно плелся за ней, пока не вспомнил. «Стой! Ружье-то мы не взяли!» «Не хотелось бы, чтобы оно нам понадобилось», — пробормотала Яна, когда я вернулся к ней, на этот раз с ружьем на плече. вездеход Валентина Петровича мы обнаружили минут через пятнадцать. Я бросил взгляд на Яну, с лица которой, кажется, вообще сошли все краски. В бледных лучах восходящего солнца она казалась неживой, застывшей куклой. «Эй! Эй, ты меня слышишь?» «Все будет хорошо, мы найдем его. Ты сможешь связаться с полицией или спасателями?» «Да, наверное. Теперь уж они не скажут, что у нас нет причин для волнения». «А с этим что делать?» — я кивнул в сторону вездехода. «Пусть здесь стоит». «Если будут проводиться следственные действия, то...» Яна взмахнула рукой, и я подивился ее предусмотрительности. На всякий случай посветил фонариком по окрестностям. Неподалеку от вездехода Валентина Петровича на траве чернела кровь. «Ян, посмотри». Яна подошла поближе, рисующимися пальцами коснулась травы. «Стой, где стоишь!» послышался хриплый, знакомый голос. «Папа!» Яна вскочила и со всех ног полетела навстречу мужчине. Я рванул следом, опасаясь, как бы тот не пристрелил малохольную. «В темноте поди, разбери, кто это». «Яна». «Папа, папочка, с тобой все хорошо?» Ах, «Что мне будет? У тебя кровь!» Я она хаотично ощупывала отца на предмет возможных повреждений, кажется, даже не замечая, что плачет. «Данил, посвети сюда! Он ранен!» «Чего это ты говоришь обо мне, как будто меня нет?» Потому как звучала речь Валентина Петровича, я понял, что на самом деле все обстоит гораздо серьезнее, чем я подумал. Тот был крепким мужиком, но, видимо, потерял много крови и теперь с трудом оставался на ногах. Похоже, пуля засела в кости. «Данил, ко мне. Обхвати папу за плечи». «Я не инвалид», едва ворочая языком, пробормотал тот. «Давай уже, инвалид. Я подгоню машину». А, «Кузнечик?» «Кузнечика твоего завтра заберу. Ничего ему здесь не будет. Нужно в полицию сообщить о происшествии. Ты в курсе, кто это тебе так?» «Не здешние. коротко отрапортовал мужчина. Я накивнула и помчалась к уазику. С большим трудом нам удалось запихнуть мужчину в салон, и хорошо, что отключился он уже там. Потому как, видит Бог, я с трудом удерживал его вертикально, даже когда Валентин Петрович оставался в сознании. Куда ехать? В амбулаторию. На насыпе появится связь, я попробую дозвониться до Юрия Борисовича, это наш местный хирург. Яна сжала пальцы на запястье отца, чтобы проверить пульс. «Как он?» «Ничего, жить будет», – уверенно кивнула Яна, одной рукой убирая с лица отца волосы, а другой прижимая трубку к уху. «Юрий Борисович!» «Да, да, оставь его!» «Вы там как сегодня? В коматозе? Или папу сможете подлатать?» – ораторила в трубку Яна. «Ага, улевое. Ну так, не смертельно вроде. Так мне вас ждать или самой браться?» Спасибо. Спасибо, Юрий Борисович, скоро будем. Наркоз Степка уколет. Вы уж сами ему позвоните, добро? Отбив звонок, Яна позвонила кому-то еще. Из разговора я поняла, что матери, но мысли мои все равно были о другом. Может быть, его лучше в город. Зачем? Ну, как я понял, ваш Юрий Борисович, товарищ ненадежный. Юрий Борисович, самый лучший. Он этих пулевых на своем веку повидал, во!» Я направила ладонью по горлу и вновь уставилась на отца. «Он военный хирург в прошлом. В каких только горячих точках не побывал. Руки золотые. Цены ему нет». Я задумчиво кивнул и сосредоточился на дороге. Уже на подъезде к амбулатории Валентин Петрович очнулся и даже на своих ногах дошел до процедурной. «Ассистировать надо? Сам справлюсь». На своем веку я каких только госпиталей не повидал. Амбулатория Яна была далеко не самым худшим учреждением, в котором людям оказывалась медицинская помощь. Это вам не палаточный госпиталь в Африке, но кое-что меня все-таки поразило. Я первый раз видел, как кровь переливается напрямую от человека к человеку. И было что-то завораживающее в том, как по обычной трубке от капельницы, от Яны, К ее отцу перетекала жизнь. Я отвел взгляд от иглы, воткнутой в ее голубую вену, и утонул в темных провалах Яниных глаз. «Не думал, что это еще практикуют», — пробормотал я, пряча смущение за кашлем. «У нас здесь обычная амбулатория, Данил. Кровь у нас не хранится, а отец...» «Он потерял достаточно, я подхожу». «Да понял я, не дурак». Яна устало прикрыла глаза. «Спасибо тебе», — добавила, когда я было решил, что ничего больше мне уже от нее не услышать. «За что?» ну, «За то, что помог мне, приехал. Да и вообще за то, что вошел в положение». «Какое еще положение?» Ну, «Насколько я понимаю, это приключение совсем не вписывалось в твои планы. Разве у тебя нет четкого рабочего графика?» Я почесал в затылке и, вынужденный признать, что так оно и было, кивнул. Есть такое? Ну что ж теперь. Все мы люди. Может, мне удастся найти нового проводника, пока твой отец будет восстанавливаться. Не нужно. Что? Не нужно нового. Я выросла в этих краях, и о здешней природе знаю побольше многих. Все тропы, каждый маршрут, закрытый для неподготовленных путешественников, «Эй-эй, я нисколько не сомневаюсь в твоих способностях, только не пойму, как это мне поможет». «Я стану твоим проводником». «Что?» Это было так неожиданно, что я даже рот открыл и замер посреди кабинета. «Я буду твоим проводником». «Ну а как же амбулатория?» «У меня отпуск, Данил». Я четыре года в него не ходила, и после последней проверки сверху меня за это чуть на столбе не вздернули, так что на ближайшее время я свободна, а там, там и отец поправится. Я кивнул, закрыл за собой дверь палаты и, прислонившись к ней спиной, растер лицо ладонями. Как же я ошибался, когда думал, что все мои самые интересные путешествия Остались в далеком прошлом. Как же я ошибался?